Глава четвертая В задумчивости смотрела на свое отражение. Прекрасное, изумительного королевского синего цвета, облегающее платье в пол на одной бретельке, подчеркивала все достоинства фигуры. Нежнейшая ткань приятно льнула к телу, немного холодила кожу. Я покрутилась перед высоким в полный рост зеркалом, осматривая себя со всех сторон. «Идеально! Все идеально!» И платье, и девушка в нем. То бишь я. Потрясающий дуэт. Взглянула на ценник. И цена тоже потрясающая. На мне плевать. Я в любом случае куплю его. Могу себе это позволить. Я вообще могу позволить себе все, что угодно. Взгляд упал на второе платье, ожидавшее своей очереди на вешалке. Та же модель, но в роскошном красном. Надо померить его, Вдруг в этом цвете я буду еще краше?» Торопливо, но аккуратно переодевалась. «О, боже мой! Это просто фантастика! Я даже дышать перестала от такой красоты!» Собрала волосы, приподняла их, представляя, как буду выглядеть с высокой прической и изящным колье на шее. Какую же выбрать? Потрясающее синее или роскошное красное? Страсть огня или таинственность полумрака? Не смогла сдержать стона, нерешительности переводя взгляд с одного шедевра на другой. Что же делать? На каком остановить выбор? Сняла красное платье, решив еще раз примерить первый вариант. Может взять оба? Плохая идея. Два абсолютно одинаковых платья, различающихся только цветом. Дурной тон. Засмеют. Тут даже аксессуарами не исправишь. Синяя или красное? Красное или синее? а а И в этот момент, когда я почти решила этот архиважный вопрос, раздался звук сирены противовоздушной обороны. Сначала тихо, потом все громче и громче. И вот уже я, бросив на пол оба платья, зажав уши руками, кинулась прочь из примерочной кабинки. Как была в одном белье, босиком, забыв сумочку и все свои вещи. В магазине творился ад. Десятки людей бежали, толкались, сносили на своем пути вешалки вешалке с брендовой одеждой, спеша выбраться наружу. Кто-то кричал, кто-то звал друзей. Виск, писк, хаос, вертяб. Я заметила, как столкнулась и упала женщина, а толпа сплошным потоком потекла поверх нее. не давая подняться. Нельзя падать ни в коем случае. Встать уже не удастся. Растопчут, сомнут, раздавят. Эта мысль пульсировала в мозгу, пока я в человеческом потоке продвигалась к дверям. Сотни человек или даже тысячи Откуда в небольшом дорогом бутике столько людей? Женщины, мужчины, дети. Что это за безумие? В голове что-то не сходилось. Я пыталась разобраться, но суть ускользала. Почувствовала толчок в спину, не смогла удержать равновесие и полетела вниз. «Это конец», — промелькнула в голове. Сирена вопила все громче и громче, разрывая барабанные перепонки прикрыв лицо руками, приготовилась к столкновению с полом. Вот он, все ближе, ближе. Я смотрела, как ко мне приближается серебристо-серая обшарпанная поверхность. Пытаясь избежать столкновения, непроизвольно дернулась и проснулась в своей кровати. Резко села, чуть не свалившись на пол, прижимая руку к груди, в которой гулко билось сердце. На тумбочке лежал телефон и голосил на всю комнату. С перепуга схватила его и непослушными пальцами нажала кнопку «Ответить». «Анти, ну ты спишь, что ли?» – раздался бодрый голос. От неожиданности откинула телефон на другой конец кровати, словно он был ядовитым пауком. Бросила ошалевший взгляд на часы. «Восемь, мать твою утра!» «Это какой надо быть заразой, чтобы звонить в такую рань?» «И я хороша. Всегда отключаю звук на ночь. Но именно сегодня забыла это сделать». «Не вчера, не завтра, а именно сегодня!» Прикрыла глаза рукой и со стоном упала обратно на подушку. Сердце никак не хотело успокаиваться. От утреннего всплеска адреналина дыхание было тяжелое и неровное. Пытаясь хоть как-то прийти в себя, потёрла лицо ладонями. Восемь утра. Нормальные люди ещё спят в это время, а тут... Телефон снова ожил. «Да иди ты!» Отмахнулась от него. Однако звонивший отличался необычайным упорством. Мелодия повторялась раз за разом, разрывая мой еще сонный мозг. Я нащупала вторую подушку и прикрыла ею голову, надеясь, что это поможет. Как бы не так. Телефон стоял на максимальной громкости, поэтому никакая подушка от него не спасала. С рычанием повернулась на бок и потянула руку к трубке. «Бесполезно. Кровать у меня огромная, двуспальная». Так просто до противоположного края не дотянешься». Броня настойчивого абонента, на чем свет стоит, поползла к телефону, отталкиваясь пятками, как зеленая лохматая гусеница. Наконец мобильник оказался в моих руках, и я, стиснув зубы, победно повела указатель в сторону надписи «Отклонить». Но вместо этого, как специально, палец дрогнул и выбрал опцию «Ответить». «Да блин!» Обреченно уткнулась лицом в подушку. Делать нечего, звонок уже принят. Поэтому, закатив глаза, прижала трубку к уху. «Какая сволочь дала тебе мой номер телефона!» Хриплым голосом выдавила из себя сердитую фразу. «Ты серьезно думаешь, что у меня его не было?» Насмешливый ответ вызвал лишь раздражение. «Я вообще по утрам не очень приветлива, особенно если бесцеремонно будет такую рань. Зорин!» Ты на часы смотрел? Воскресенье, в воскресенье. Восемь утра. Какого хрена ты мне названиваешь? Разбудил, что ли? Да. Да, выдернулась из самого чудесного сна. Вот и хорошо. Хватит спать. Собирайся. Чего? Я опешила от такой наглости. Собирайся, говорю. Пойдем куда-нибудь кофе попьем. Ага, уже бегу. С кряхтением перевернулась на спину. Тем. Я никуда с тобой не пойду. Ни сейчас, ни потом. Я собиралась досмотреть свой прекрасный сон, а потом заниматься своими делами. Боишься, как бы я тебя не съел?» Хмыкнул он. «Скорее я тебя съем, если уж на то пошло». Ответила, не имея в виду ничего такого пикантного. Просто подразумевала, что сейчас кое-кто допрыгается и получит. «Ты только скажи, я весь твой. Хочешь – ешь, хочешь – Твой ты, блин!» «Все переведет в горизонтальную плоскость, пошляк!» «Я сейчас отключусь, а твой номер уберу в черный список!» Буркнула в трубку. «Все равно больше не заснешь. Пойдем, сходим куда-нибудь!» Снова переключился на свою волну Артем. «Зачем?» Еле сдержалась, чтобы не земнуть в трубку. «Поговорить надо, а то вчера кто-то неожиданно ловко сбежал!» Укорил он. Я усмехнулась, вспомнив, как удачно мне подвернулась дверь в служебное помещение. Если я решила уйти, то меня уже ничто и никто не остановит. Это я уж понял. Ну что, ты уже собираешься? Даже не думаю. Продолжаю лежать в постели, мечтая отделаться от утреннего собеседника. Дай угадаю. Красные шелковые простыни и черная кружевная полупрозрачная сорочка прикалывался он как всегда балансируя на грани дозволенного нет конечно решила немного отыграться просто не белые а сорочки вообще нет я всегда сплю обнаженная из одежды только татуировка бабочка на копчике на том конце телефона повисла гробовая тишина которая длилась наверное не меньше минуты тин ты издеваешься даже не думала просто правду сказала усмехнулась, наматывая на палец белую прядь. — Ты и сейчас дождешься. Я к тебе приеду, и будешь эту бабочку лично демонстрировать. — мрачно пообещал Артем. Хм, кто бы тебя еще пустил? Я сладко потянулась, устраиваясь поудобнее на подушках. А он прав, сон уже ушел. Ты бы и пустила. Я могу быть таким гостем, что проще дверь открыть, чем перед соседями потом краснеть. «Ну-ну, можешь выезжать». «Все равно не знаешь, где я живу», — показал язык в трубку. Пусть он этого и не видел, но на душе от детской выходки стало приятно. «То есть ты считаешь, что твой номер я у кого-то смог узнать, а адрес нет? Это ведь тайна государственного масштаба». С изрядной долей иронии уточнил парень, а потом назвал мою улицу, дом и номер квартиры. «Блин, Зорин, ты не маньяк случаем?» — недовольно спросила я. Тобой уже почти им стал. Ну что, идем пить кофе? Или я приеду? Выбирай. Вот ведь упертый. Танк. Самый натуральный. Идущий на пролом к своей цели. Я шумно выдохнула, не зная, что еще сказать этому наглецу, чтобы он оставил меня в покое. В голове проскочила мысль, что кофе-то дома закончился. И денег на него жалко. Да и поход за продуктами запланирован на середину недели не раньше. «Отец как раз должен перевести мне мои смешные двадцать тысяч рублей». При таком раскладе предложение Артема внезапно показалось привлекательным. Да я и сама понимала, что нам надо поговорить. Не знаю, какая у него тема для разговора, а мне хотелось высказать все, что я думала о вчерашнем вечере, когда стояла как дурочка перед всеми, а он дурью маялся. кренделя вокруг меня отплясывал. «Ты угощаешь?» – бесцеремонно поинтересовалась. «Нет, конечно. Бери с собой термос, бутерброды штук пять. На меня тоже. БПшку можешь захватить. Кипятка попросим, заварим одно на двоих». «Я... М чего, прости?» – почувствовала, что от изумления глаза по пять копеек стали. «Он с ума сошел, если думает, что я на такое пойду». «Тинка, тебе кто-нибудь говорил, что с утра ты просто на редкость сообразительная?» – заржал он. А я от негодования чуть не скинула звонок. Он надо мной издевается. Злостно, умышленно глумится. Плевать на кофе. Никуда я с этим типом не пойду. Подождала, пока Зорин прекратит смеяться. При этом грозно пыхтела в трубку и представляла, как откручиваю ему голову. Рада, что смогла тебя повеселить. Мрачно процедила сквозь зубы, когда он перестал ржать. С тобой не соскучишься. Ладно, не дуйся. Примирительно произнес он, но в голосе еще играли смешливые нотки. «Собирайся. Давай я за тобой заеду». «Нет, не надо никаких заездов. Недалеко от моего дома есть маленькая кофейня, кофеин. Знаешь такую?» «Нет, но в сети найду», – уверенно ответил он. «Вот через час там», – безапелляционно заявила. «Если бы он хоть что-то возразил, то я точно бы никуда не пошла». Но Артем беспечно ответил. «Ок, жду тебя там». «Жди», – буркнула под нос и отключилась. «Да что за жизнь такая? Из-за безденежья приходится идти непонятно с кем, непонятно куда. Позволила себе еще немного поваляться в постели, надеясь, что вернется сон. Тогда бы я без зазрения совести отдалась в его ласковые объятия и никуда не пошла, проигнорировав настойчивого бывшего одногруппника. «Сон не пришел» поэтому с тихим вздохом, полным вселенской скорби, поднялась на ноги, потянулась и побрела на кухне, виляя голым задом. Зорину я, кстати, правду сказала, что сплю без всего. И да, на пятой точке у меня крошечная татуировка в виде кружевной бабочки. Правда и ничего, кроме правды. Дошла до кухни, чтобы поставить разогреваться чайник, Но потом вспомнила, что у меня вроде как выход в свет намечается на утренний кофе. Поэтому, махнув рукой, развернулась и направилась в ванную. Постояла под душем, смывая остатки утренней лени, и отправилась на сборы. Квартира мне досталась от мамы. Обычная трешка на четырнадцатом этаже пятнадцатиэтажного дома. Самую маленькую комнату, в которой я приспособила под гардеробную. Двенадцать квадратных метров моего персонального рая – с бесчисленным количеством вешалок, сетчатых стильных полочек и огромным зеркалом от пола до потолка. Мое царство, в котором я готова часами примерять новые наряды. Очаровывать Зорина в мои планы не входило, поэтому я лишь немного подкрасилась, волосы собрала в высокий хвост и достала спортивный костюм, обтягивающий темные с красными вставками по бокам леггинсы и майка в таком же стиле». Если уж выхожу в такую рань из дома, то почему бы не воспользоваться хорошей погодой и не пробежаться? Кроссовки, телефон с наушниками, закрепленный на поясе. Я готова. Улица встретила бодрящим ветерком. В первую очередь я обошла несколько раз свою машину, ночующую под окнами. Осмотрела со всех сторон и, убедившись, что все в порядке, отправилась в кофейню. Мой дом расположен в самом лучшем месте на свете. Отличные подъездные пути, шаговая доступность до большого торгового центра, пять минут на машине до центральной площади города, а позади огромный парк с ухоженными дорожками, уютными лавочками, тенистыми аллеями и большим живописным прудом в самом центре. Я обожала это место. После встречи с Артемом там и побегаю в тишине и спокойствии, подумая о жизни. Дорогу до кофейни тоже решила использовать с толком. Включила музыку и перешла на легкий бег, отбивая шаги в такт мелодии. Маленькое заведение притаилось на первом этаже обычной советской пятиэтажки. Симпатичная вывеска с дымящейся кружкой кофе, пестрый навес вдоль тонированных окон. Очень даже мило. Я мимо этого места всегда проезжала на машине, так ни разу и не заглянув внутрь. А сегодня вот появился повод. Можно было назначить встречу где-нибудь в привычном заведении, но очень уж не хотелось с утра пораньше ехать далеко. Так что заходим, делаем вид, что все нравится, все устраивает. Поднялась по ступенькам, открыла дверь. Легким перезвоном музыки ветра, оповестив о своем появлении. Небольшой уютный зал, оформленный в классических шоколадно-бежевых тонах. Круглые столики, покрытые белоснежными скатертями. Стойка, стилизованная под натуральное дерево. Полочки с разными мелкими штучками, прикрепленные к стенам. В принципе, довольно приятная обстановка. И изредка можно сюда заходить. Если у них, конечно, кофе нормальный. А вот это сейчас и узнаем. Из людей здесь, кроме меня, оказалась только скучающая застойкая официантка. И зловредный Зорин, сидевший у окна за дальним столиком спиной к входу. И бодро направилась к нему кивнув официантки чтобы она подошла к нам возле столика покашляла привлекая к себе внимание артем оторвался от телефона и поднял на меня глаза скользнул оценивающим взглядом по фигуре затянутый в спортивный наряд и широко улыбнулся отлично выглядишь знаю самоуверенно кивнул присаживаясь напротив него ну вот она я где мой кофе не знаю что любишь Поэтому решил заранее не заказывать. Словно извинился Артём и обернулся позвать официантку, которая уже была на подходе. Пока он делал заказ, уточнив у меня, что буду, я рассматривала его. Как всегда, футболка с надписями, драные джинсы, трехдневная щетина. Но просто форменный раздолбай. Когда официантка отошла, Зорин переключил внимание на меня. До последнего сомневался, что придешь. «Я тоже». Почти пробежала мимо, но все-таки решила заскочить. «Я опольщен», — усмехнулся. «Не сомневаюсь. Теперь, когда мы обменялись любезностями, может, расскажешь, с какой радости решил позвонить ни свет, не заря? Разбудил и еще каким-то образом умудрился вытащить меня из дома?» «Соскучился», — просто сказал Зорин, рассматривая мое лицо, словно видел впервые. Я даже немного стушевалась под пристальным взглядом зеленых глаз. «Вчерашней встречи мало было?» – спросила сердито, сложив руки на груди. «Тебе понравилось?» – он задорно подмигнул. «Это было ужасно. Я такой дуры себя уже давно не чувствовала». «Да ладно тебе! Было весело? Кому как? Всем было весело, кроме тебя?» – усмехнулся он. «Я не все!» – категорично мотнула головой. «С этим не поспоришь». Согласился, кивнув, и чуть сдвинулся в сторону, чтобы официантке было удобно ставить чашки с ароматным напитком. Я привередливо принюхалась. Вроде ничего, но сейчас попробуем. Знаешь, Тин, с тобой вообще все не так, как с остальными. Я уже не знаю, что сделать, чтобы ты сменила гнев на милость. Никогда в жизни еще не пытался столько времени привлечь внимание одной девушки. Я фыркнула поправляя немного съехавший от бега хвост. «Что, все остальные падают в блаженный обморок твоим ногам? Стоит только щелкнуть пальцами?» «Достаточно взгляда», — самодовольно ухмыльнулся Артём. «Ого! Не кажется, что самоуверенности у тебя перебор?» Вместо ответа он снова подозвал официантку. Она торопливо подошла, раскрыв блокнотик для заказов. «Слушаю, девушка, а посоветуйте какой-нибудь десерт?» Произнес он, глядя на нее с улыбкой. Эта дурочка сразу стушевалась, порозовела и начала мямлить о тирамису и прочих вкусностях. А он все так же улыбался ей, кивал. «Он что сейчас делает? Показывает мне наглядную иллюстрацию к теме нашего разговора? И я должна проникнуться?» «Тогда я положусь на ваш вкус», — произнес он в конце. И официантка, покраснев еще больше... С блаженной улыбкой отправилась выполнять заказ, бросив на меня раздраженный взгляд. Я вопросительно развела руками. «Ты хотел мне показать, как умеешь обольщать официанток? Или была какая-то другая цель у этой демонстрации?» Это к вопросу о том, что хватит и взгляда. «Но прямо нет слов, Казано. Не допускаешь мысли, что она просто старается ради чаевых?» И кто бы тут на твоем месте не сидел, результат был бы таким же». В этот момент вернулась официантка, несла на подносе красиво оформленный слоистый десерт в стеклянной креманке. Старательно отводя глаза, она положила на стол фирменную салфеточку. На нее выставила блюдо и быстренько ретировалась. Вместо ответа на мой последний вопрос, Артем, скучающе глядя в окно, отодвинул в сторону десерт, перевернул салфетку и пододвинул ее ко мне на обратной стороне надпись позвони мне и номер телефона мне ничего не оставалось кроме как демонстративно похлопать в ладоши браво профессионал он также демонстративно поклонился вот придурок тем к чему все это ты меня позвал чтобы обсудить твою способность очаровывать представительниц противоположного пола так я в курсе Да все вокруг в курсе, как ты в студенчестве отрывался, и вряд ли что-то изменилось. «Ревнуешь?» — с насмешкой спросил, лениво мешая ложечкой кофе. То мне как-то фиолетово», — равнодушно пожала плечами. «Только вот одного не пойму. Раз вокруг тебя всегда такой рой девушек кружится, и тебе не составляет труда заполучить любую, что ж ты меня никак в покое не оставишь или ущемленное самолюбие не дает?» «Все надеешься поставить заветную галочку?» Он покачал головой и недовольно поджал губы и снова посмотрел в окно. Немного помолчав, серьезно спросил. «Ты думаешь, все это время я крутился рядом только потому, что хотел из принципа затащить тебя в куйку? А разве я не права? Есть другие причины?» «Представь себе, есть. Интересно, какие?» «Ты не догадываешься?» Искоса глянул на меня с каким-то непонятным выражением. «Понятия не имею», — развела руками. «Может, просветишь?» Артем пятерней злохматил густые русые волосы, чуть нахмурившись, поджал губы, словно пытался подобрать слова, а потом заговорил. «Потому что я тебя люблю. Ты как заноза, от которой никак не удается избавиться. Настолько глубоко въелась под кожу, в кровь, что... Каждый чертов день все мысли о тебе. Год не виделись, думал, отпустила, переболел. А вчера увидел тебя в баре. Эйн накрыла заново. Чуть крышу не снесло. Тихо, говорил он, задумчиво крутя в руках чашку. И не глядя на меня. Да, сначала игра была, охота, азарт. Думал, ну, пока бенишься, и как все остальные будешь. Только ты все карты спутала. И все обычные схемы с тобой не действовали. Сам не заметил, как встрял по полной, и пути назад не осталось. Я ведь тогда даже в армию за тебя ушел, идиот. Надеялся, что поможет. Сам не рад, но это как болезнь. И хотел бы избавиться, да не выходит. В этот момент мне стало откровенно неудобно. А когда мне неудобно, я начинаю обороняться, шипеть и кусаться, независимо от того, права или нет. «Так любил, что попутно перетрахал полунивера?» Язвительно поинтересовалась. «Ты мне сейчас пытаешься что-то предъявить?» Вопросительно изогнув бровь, он, наконец, поднял на меня пронзительный взгляд. «Если бы ты хоть раз дала мне шанс, рядом не было бы никого, кроме тебя. А так?» Безразлично пожал плечами. Утешался, как мог. Я поерзала, не зная, что говорить, и безумно жалеешь, что вообще согласилась на эту встречу. Очень некомфортно себя чувствуешь, когда тебе в лоб такое признание выдают, а ответить нечем. О чем, интересно, он думал, заводя этот разговор? Явно ведь не рассчитывал на ответное признание. Артем, зачем ты мне сейчас все это говоришь? Спросила, старательно пряча взгляд. Я не знаю. «Наверное, надоело молчать и строить из себя придурка, которого ты никогда не воспринимала всерьез. Знаешь, я уже даже готов на дружеское общение, потому что, как подумаю, что сейчас мы опять разойдемся, так зубы сводят от бессилия». «Как ты себе это представляешь?» Скептически поинтересовалась. «Будем созваниваться по выходным? Обсуждать рецепты?» «Да хотя бы так. Мне уже плевать как». Громко выдохнув, устало, потерла лицо. «Ты ведь понимаешь, что это не выход. Если все, как ты говоришь, то нам вообще не стоит общаться. Тебе же самому так будет проще». «Я тоже так раньше думал, но ни хрена подобного. С тобой никак, а без тебя еще хуже». «Вот напасть. Лучше бы уж вел себя, как обычно, как полный придурок». К такому Зурину я хоть привыкла. А теперь сидит напротив меня серьезный, собранный, в зеленых глазах не намека на веселье. Неужели действительно настолько пробрала парня? И что мне с этим делать? По идее, это вообще не мои проблемы, но как-то неудобно стерву включать на полную мощность. Поэтому просто сидела и молчала. И он молчал. Так и сидели, погруженные в свои мысли, пока Артем не предложил. Давай на следующей неделе встретимся. Сходим куда-нибудь. Тём, обещаю вести себя прилично. Приставать не буду. Даже попробую не пошлить. Но гарантии не даю. Я уткнулась носом в ладони, мечтая, чтобы этот нелепый разговор поскорее закончился. Зорин, как ты умудряешься выбить меня из клеи? Сквозь раздвинутые пальцы посмотрела на него и вздрогнула, натолкнувшись на прямой внимательный взгляд. «У меня ведь все равно не получится отделаться от тебя», — обреченно уточнила у парня. В ответ он лишь заметно повел плечами. «Давай сделаем так. Я обещаю подумать, и если надумаю, то позвоню тебе. Номер теперь есть». Он иронично прищурил глаз. «И когда ждать звонка? В следующей жизни?» «Через неделю. Договорились?» «Что бы я там ни надумала, я в любом случае позвоню через неделю». «Честная пионерская». «Договорились». Он нехотя кивнул. «Только предупреждаю, если не позвонишь, я к тебе приеду». «Не переживай, позвоню». Убежденно ответила и подумала, что надо бы не забыть, а то ведь с него станется. Приедет ты мозг вынесет. Мне откровенно не терпелось бежать, прекратив эту неудобную беседу. Да и Зорину она, похоже, далась не так уж просто. Мы еще посидели несколько минут, допивая кофе и обмениваясь скупыми фразами, и вышли из кофейни. Я наблюдала, как Артем идет к своей припаркованной неподалеку машине. Он завел двигатель и, кивнув мне в окно, уехал прочь. Я смотрела ему вслед, гадая, как себя вести дальше. Потом махнула рукой, достала наушники, включила музыку громче и побежала в парк. В конце концов, я ему никогда ничего не обещала. Так что нечего голову забивать всякими непонятными мыслями.